Глава восемнадцатая «Мы еле до тебя добрались», — первое, что сказала мне Мирослава, как только спрыгнула с броневика. «Что у тебя тут по пути вообще случилось? Мы видели одни сплошные взрывы». Моему приходу были очень не рады. «Да мы заметили. Дорогу перелопатило так, что, казалось, придется бросить технику и идти пешком». «Но дошли же». Спасибо нашему геоманту. Без него сюда в лучшем случае ходячие танки бы добрались. Ну а ты сам как? В порядке?» Теперь в ее голосе звучала неподдельная забота. «Да, но ситуация выходит скверная». С этими словами я многозначительно посмотрел на огромную черную дыру, что простиралась неподалеку. С ней я пока ничего поделать не мог. «Что это такое?» — спросила девушка. «Кажется, ее эта штука интересовала гораздо меньше моего самочувствия». Я не уверен. Полагаю, что это пробой. Пробой? Да нет, они иначе выглядят. Я бывала в сандаре по долгу службы, и пробой... Скорее, эдакий огромный портал метров сто в высоту, а это же... Бррр! У меня почему-то мурашки по коже идут от... этого. Это пробой глубинного искажения. Стоило это произнести, как Мирослава сразу побледнела, осознавая суть моих слов. Проклятье! Ты уверен? Процентов на девяносто. «И что нам делать? Скинуть туда пару бомб?» «Не думаю, что это поможет». «Но ты права, с этим местом действительно стоит что-то сделать». «Закатать в бетон, например?» «Вряд ли», — покачал я головой. «В таком случае оставим все это на наших ученых. Пусть они разбираются и принимают решения. Свою работу мы сделали. Остановили британцев, чем бы они тут ни занимались». «Скорее всего, они пытались расширить проход и привести сюда... кого-то». «Даже знать не хочу кого», — вновь поюжилась девушка. «Зачем им вообще это понадобилось? Миру как будто и так мало глубинного искажения, а эти придурки пытаются его использовать, хотя на деле это оно использует их». «Именно так», — подтвердил я. «И тем не менее есть кое-кто, кто убедил их в обратном». «Этот Ферос? Ты уверен, что он вообще существует? Ни в одном из докладов разведки ничего о нем не говорится, а наши источники надежны». Я уже говорил, ферос псионик, возможно, сильнейший в мире, и ему не составляет труда залезть людям в головы. Вы даже видеть его можете по-разному, или не видеть вовсе, понимаешь? Есть защиты игрушки, — отмахнулся я. Даже Арай совершенно спокойно их обходит. А он зверь, даже не человек. Ферос сильнее Арая, искуснее, и обмануть вас ему не составит труда. Мирославу мои слова не порадовали, но отнеслась она к ним серьезно, по глазам видно. «В таком случае я предлагаю тут не задерживаться. Соберем все, что уцелело. Пусть наши спецы изучат трофеи, и отправляемся назад». «Нет, назад нельзя. Это место нужно взять под контроль. И как это сделать? Сюда не так-то просто доставить все необходимое». «Да, я в курсе», — кивнул ей, раздумывая над этим же вопросом. Попутно, краем сознания, я наблюдал за битвой, развернувшейся далеко на востоке, благодаря контракту Нади. Она неплохо справлялась с противником, так что я слишком не переживал. Заодно поделился с ней частицей познания, благодаря чему она могла предсказывать атаки. К сожалению, прямо сейчас большим я помочь не мог, так что оставалось уповать на их собственную силу. А у меня тут другая работа. Но кое-что, думаю, я могу сделать. В смысле? Не поняла Мирослава, но я уже развернулся и направился чуть в сторону. Сел прямо на землю, где-то в сотне метров от дыры в земле, и раскинул в стороны многогранники, которые, повинуясь мысленному приказу, превратились во что-то вроде клиньев, которые я вбил в землю вокруг себя. Мирослава тоже отдала некоторые распоряжения, после чего пошла за мной, сильно заинтересованная тем, что я тут делаю. «Ты решил устроить сеанс медитации прямо рядом с дырой», откуда в любой момент могут хлынуть полчища тварей глубинного искажения?» «Нет. Я решаю часть проблемы», — ответил ей, не открывая глаз. «Мне нужно было сосредоточиться на земле вокруг. А это, учитывая мой скромный божественный опыт, было не так-то просто. Отрень я плоть, позволь искре созидания меня сжечь и возродить, все было бы проще, но это также означало бы отказаться от части себя». Ты так или иначе что-то утрачиваешь, и если нет острой необходимости, то лучше повременить с этим процессом. И какую же? То, о которой мы говорили только что. Не мешай, пожалуйста, мне нужно сосредоточиться. Мирослава недовольно поджала губы и ушла, изобразив легкую обиду. Женщина. Мне оставалось лишь вздохнуть и вернуться к работе. Я собирался очистить участок земли. Глубинное искажение очень сильно препятствовало тому, чтобы я открывал порталы, но если мне удастся взять под контроль именно Землю, то появится стабильная точка, которую в будущем можно будет использовать для перемещений. Света и силы у меня для такого достаточно, другое дело, что я никогда прежде ничего подобного не делал. Придется учиться методом проб и ошибок. Настроиться на местный мир было сложно. Пришлось вначале немного разрушить воздействие глубинного искажения, а то сильно сопротивлялось. По ощущениям, это было словно разводишь воду руками, но она проходит сквозь пальцы. И тем не менее я не отступал и продолжал работать над процессом очищения территории. Пришлось прибегнуть к разным методам, но итог того стоил. Когда я открыл глаза, то вся территория в радиусе сотни метров теперь принадлежала мне». Правда, для ее удержания мне пришлось передвинуть стеклянные колья и оставить их там. Если их убрать, то глубинное искажение попытается вернуть утраченное. Я поднялся на ноги и потянулся. Очистка территории заняла у меня гораздо больше сил, чем даже недавняя битва. Закончил? Мирослава была тут как тут. Кажется, она только и ждала момента для возвращения. Да? Я так и не поняла, чем именно ты занимался. Она скрестила руки на груди и слегка наклонила голову. «Сейчас». Я повернулся, поднял руку и сотворил портал неподалеку. Метра четыре в ширину и шесть в высоту. На данный момент он вел в одно из складских помещений моей компании в Новгороде. Мирослава от увиденного изменилась в лице. «Что? Но как? Это вообще что? Ведь в красной зоне так просто порталы не откроешь. Тебе это скажет любой портальщик. Как ты это сделал?» Говорю же, очистил землю. Создал тут что-то вроде якоря, с помощью которого и смог создать стабильный проход. Думаю, теперь у ваших не будет больших проблем с тем, чтобы тут укрепиться. Но скажу сразу. Государю это дорого обойдется. Стой! Ты действительно хочешь потребовать денег за пользование порталом для объекта государственной важности? Он не обеднеет, — отмахнулся я. А на меня работает много людей. Но если он уверен, что справится без меня, то, пожалуйста, — Свою часть работы я сделал. Британцев мы остановили. Теперь можно вернуться домой. Сопротивление противника было жестким, но постепенно сдавало позиции. Алекса своим отрядом продвигался все глубже в недра логова, и теперь они уже ушли на подземные этажи, полностью зачистив верхние помещения. Магов среди противников уже не осталось. Больше в них не летела магия, лишь стихийные патроны, от которых даже энергетический щит, встроенный в перчатку фухкатура, стал красным от накаливания. В такие моменты приходилось прятаться за укрытиями и делать паузы. Наверху тоже шла битва, но потихоньку стихала. Счет уже шел на минуты, и победитель становился очевиден. Очередной подстреленный враг, и они идут дальше. Проход вперед закрывала массивная железная дверь, запертая, и даже горхук. Самый крупный из орков не смог вот так сходу ее вынести. Пришлось приложить некоторые силы, а как только баррикада на той стороне развалилась, а створки распахнулись, по ним тут же открыли огонь. Стихийный патрон ударил горхуга в грудь, прожигая бронепластину и роняя зеленокожего на пол. Остальные открыли огонь, устроив короткую и ожесточенную перестрелку. Фухкатур, тем временем прикрываясь щитом, оттащил назад их вожака. Горхуг был вроде жив. Шипел и ругался, желая сорвать с себя броню, но рандха настучала ему по рукам. «Живой!» — бросил им Олег, и Арченко показала человеку большой палец, а Горхук уже попытался оттолкнуть ее, чтобы подняться. Подстрелившего Горхуга противника ранил Олег. Попал прямо в оружие, да так удачно, что сдетонировал магазин со стихийными патронами. Взрыв получился сильный, и бойцу оторвало кисть и отшвырнуло взрывом в стену. В тот момент Раггур сумел подстрелить еще одного. В этот момент Олег выскочил из укрытия и рванул прямо на последнего из вражеских бойцов. Тот не растерялся и выпустил короткую очередь парню в грудь, но Олег даже не замедлился. Он с двух ног влетел в мужчину, повалив его. Тот попытался вскочить и ударил выхваченным ножом, метя в горло. Олег заблокировал удар, но там уже подскочил Фухкатур, ухватил мужчину за руку и швырнул об стену. Тот был одаренным, но не очень сильным, и даже для него такое столкновение было тяжелым сплюнув кровь он схватился за пистолет у фухкатура же был при себе короткий дробовик все стойте внезапно перед ними выскочила какая то девчонка встав между орком и тем бойцом олег едва успел положить руку на дробовик опуская оружие вниз иначе ту просто бы смело стихийной дробью на этой девушке даже никакой брони не было лишь темная футболка и джинсы мы сдаемся слышите сдаемся чтоб вас «Арина, ты не...» «Хватит, Сергей, мы проиграли!» «Не хочу, чтобы тебя убили!» Буркнула она мужчине и перевела напряженный взгляд на бойцов. Олег смотрел на девчонку и все никак не мог понять, почему она кажется ему такой знакомой. И лишь спустя пару секунд понял. Перед ним Арисис. Та самая блогерша, которая так подпортила жизнь дому Котовых. Просто сейчас она была без розово-волосого парика и яркого макияжа. Совершенно обычная на вид девчонка, разве что потрёпанная немного. «Арисис! Вот уж кого мы точно не ожидали тут встретить!» Олег улыбнулся. Они и впрямь не ожидали. Считали, что тут просто одна из баз ее наемников, что она сама сейчас далеко за границей, под покровительством своих новых хозяев, британцев. «Мы сдаемся, повторила она. «В дальнейшем насилии больше нет нужды».